Глава 15. 30 июля в Александровском дворце с утра была суета. Государю было объявлено, что Временное правительство для его личной безопасности решило отправить его с семьёй в Тобольск. Ему гарантировали безопасность и обещали, возможно, лучше обставить жизнь его и семьи. Большая часть лиц свиты и служащих добровольно решили ехать с государем и не покидать его нигде. Государь просил отправить его на юг ввиду плохого здоровья наследника, но в этом ему было отказано. Утром во дворец привезли икону знамения Божией Матери. В зале собралась царская семья, свита и служащие. Кругом плотным кольцом стали вооруженные солдаты. Высокий красивый священник с русой, сидеющей бородою, служил молебен по случаю дня рождения наследника, а после — напутственной. Вся семья горячо молилась, молились и лица свиты. Никто не знал, что ожидает их дальше. Мягкий голос священника раздавался по залу, клубились синеватые струи кодильного дыма и слышались тихие вздохи лакеев и служителей. Солдаты притихли, они не стучали, как обыкновенно прикладами, не кашляли и не сморкались. Солнце заглядывало в окна и сияло на ризе священника, на золотое оправе образа, на налое. Лица государя и императрицы были бледны и сосредоточены. Священник поздравил с новорожденным и пожелал счастливого путешествия. Следующий день, 31 июля, прошел в сборах. Настало время, когда обыкновенно ложились спать, но царская семья не расходилась, ожидая поезда. К ней приехал брат государя, великий князь Михаил Александрович, но его не допустили до государя. Солдаты толпились по залам и комнатам. На полу и на стульях валялись и хранцы, и мешки с поклажью. Около полуночи раздались чьи-то быстрые и решительные шаги, и среди солдат шорохом пронесся говор «Керенский! Керенский!». Среднего роста плотный человек с лицом сальным, бледным и нездоровым, усталым, с набрякшими веками, бритый, рыжеватый, в суконном френче без погон, шароварах и башмаках с обмотками — прошел в комнату, где был караул, и обратился к солдатам с речью. Он говорил сильными, короткими фразами. Смысл фраз был льстящий солдатам, тон речи был тон приказания. Солдаты теснились кругом Киренского, смотрели ему прямо в рот, как будто бы хотели глазами увидеть те круглые звучные слова, которыми он выпаливал в них. «Товарищи!» говорил Керенский. «Вы несли охрану семьи бывшего царя здесь! Вы должны нести охрану и в Тобольске, куда переводятся Романовы!» Большинство солдат были молодые, поступившие на службу уже во время войны, но был между ними и один пожилой унтерофицер стрелок. Он слушал напряженно каждое слово Керенского и ничего не мог понять. Пять лет тому назад все царское с ликованием справляло этот день, и он, стрелок, ходил по городу и смотрел на иллюминацию. Толпы народа днем теснились на улицах, ожидая выезда новорожденного. И когда он проезжал с императрицей, народ снимал шапки, и кругом слышались умиленные голоса. «Раскрасавец наш, ангелочек, херувим небесный». И он сам смотрел на наследника и восхищался, и боготворил его. Но что ж такое произошло за эти годы? Что случилось? Была война, были победы, а потом... «Завоевание революции!» — слышались резкие властные слова. «Да где же эти завоевания?» — думал старый унтер-офицер, когда, почитай, по всему фронту, наши отступили, а по всей армии слыхать бунты идут. «Демократия взяла власть в свои руки! Она не желает мстителей сводить счеты с Романовыми!» Ах, непонятно все это было старому унтер-офицеру и тяжело сосало у него от этого под ложечкой. Керенскому доложили, что великий князь Михаил Александрович ожидает разрешения проститься с государем. «Хорошо, в моем присутствии!» — кинул Керенский. Это свидание продолжалось 10 минут и прошло почти в молчании. Что могли сказать братья, так много чувствовавшие в эти минуты, когда так нагло смотрел на них маленький рыжий человек, в руках которого была их судьба и судьба всей России? «Ну, храни тебя Господь», — сказал государь, обнимая брата. Вся семья посидела на увязанных вещах и стульях по русскому обычаю, потом спустились вниз и долго размещались по автомобилям. В ночном сыром воздухе глухо звучали голоса. Липы шумели, точно прощались со своими владельцами. Ах, эти липы! Сколько воспоминаний связано с ними, и сколько прекрасных дней они видели. Ярких, светлых, золотых дней века Екатерины и Александра. На вокзале государя и его семья сидели в пустом зале на стульях, кругом толпились солдаты. Уставший за день, разморившийся наследник спал в неловкой позе на вещах, и лицо его горело нездоровым румянцем. Императрица сидела над ним. Поезда все не было. Приходили и уходили люди, шептались о чем-то, бегали на телефоны обратно, и тревога была на их лицах. Рабочие депо не выпускали паровоза для царской семьи. Они требовали разрешения совдепа, Приказ Временного правительства был им не указ. Несколько раз государю говорили, что все готово, он одевал пальто, но сейчас же приходил кто-нибудь и говорил, «Извиняюсь, господин полковник, еще придется подождать». «Это мне надоело, наконец», — сказал государь, и, не снимая пальто, сел в углу зала. Летняя ночь проходила, мутный рассвет полз в окна, и туман покрывал пути и поля за ними. Гасли сигнальные фонари. «Пожалуйста, готово!» доложил командированный керенским прапорщик Ефимов. Государь вышел на площадку, но поезда не было. Инженер Макаров, командированный от Временного правительства, доложил, что поезд стоит на запасном пути, и пошел показывать дорогу. Государь шел за ним, введя под руку императрицу, спотыкавшуюся о рельсы и стрелки. От бессонной ночи ее больное сердце ослабело, и она едва передвигала ногами. Трудно было лезть на высокие ступеньки. Наконец разместились. Член Государственной думы Вершинин сказал, что можно ехать. В 6 часов 10 минут утра 1 августа поезд медленно тронулся и пошел, отвозя в заточение государя и его семью. Стрелки 2 и 4 полков сопровождали их.